Двадцать второе. Ава. По дороге я вновь читаю сообщение Сэм. «Надо поговорить в библиотеке в обед. Ты умеешь хранить секреты». Когда я пришла, она сидела на стуле и притворялась, что читает, держа книгу вверх тормашками. «Что случилось?» — спрашиваю я. Она утягивает меня в дальний угол библиотеки и проверяет проходы между книжными полками. Никого. «Помнишь друга Лукаса, которого застрелили?» «Умер вчера. Я смотрю на нее сперва с изумлением, а потом с подозрением, к чему все это. Друзья и семья сегодня собираются устроить протест, скорее даже пикет. Лукас участвует, просит меня тоже пойти. И что ты думаешь? Не знаю. В чем суть? Возьмутся за руки и растянутся на милю в районе Боу, неподалеку от дома Кензи. Участвуют разные группы, они требуют мира». Ответов, и чтобы пришел конец насилию. Взгляд полон решимости, голос звучит увлеченно, живо. Раньше я ее такой не видела. «Ты хочешь пойти?» «Хочу, но боюсь. Придется ускользнуть от охраны. Это легко сделать в школе, но папа...» Она качает головой. «Как думаешь, что мне делать?» Я медлю с ответом. Лучше сказать «не ходи, не рискуй». «Но ведь не этого она сейчас хочет». «Хорошенько подумай». Ты недавно говорила, что имеешь право на собственное мнение. Так и есть. Но одно дело говорить и думать, а другое делать то, что может отразиться на твоем отце. В кои-то веки его это не касается. Мне хочется сделать это. Я хочу принять участие в том, что происходит снаружи. Ей это действительно нужно. Я вижу, но внутри все обрывается. А если с ней что-нибудь случится? Я пойду с тобой, не против? Слова вырвались, не успела я их осознать. Дело может принять серьезный оборот. Если в школе узнают о моем участии в чем-то недозволенном, то лишь от стипендии я уже готова отказаться. Ты правда мне поможешь? Глаза Сэм сияют и сомнения исчезают. Конечно, говорю я. Спасибо.